Утром Надежда встала рано, накормила мужа завтраком, проводила на работу, после чего наскоро прибралась в квартире и запустила стиральную машину. Держав в голове мысль о пустом холодильнике, она решила всё же дождаться окончания стирки, а потом уж идти по магазинам, чтобы не волноваться о белье. Ну, известно же, себя, если захочешь, можно убедить в чём угодно. Поэтому она снова пристроилась на пуфике с дневником Ариадны Лазоревской. Двадцать пятое, одиннадцатая, тысяча девятьсот пятьдесят семь. Его снова нет. Я места себе не нахожу. Вторую неделю. Каждый раз, выходя на сцену, я смотрю на его место, а там кто-нибудь другой. То какая-то старая Греймза в очках, то бородатый колхозник. Эл уже что-то почувствовала и постоянно меня подкалывает. И даже А.Б. все время ко мне придирается. Наверняка она ему про меня что-то наговорила». Пятое, двенадцатое, 1957. Ура, ура, ура! Он снова появился и подошел ко мне сразу после спектакля. Оказывается, он уезжал в командировку. Но теперь он долго никуда не уедет и непременно будет приходить на каждый спектакль. Он такой милый. Десятое, двенадцатое, 1957. В. пригласил меня в ресторан. В жизни не видела так много красивых, хорошо одетых людей. Как прекрасна жизнь! Сколько света, сколько музыки, я не ударила в грязь лицом. Взяла у Кати платье сине-зелёного теснённого шёлка, этот цвет называется голубой гвардаром, и бусы. Катя сказала, что это слоновая кость, её дядя, известный учёный, привёз из Индии. Фигурами мы с Катей похожи, и платье сидело на мне отлично. Вэй сказал, что я самая красивая дама в этом зале и во всём городе. Было очень приятно слушать его комплименты. С какой страстью он смотрел мне в глаза, как нежно сжимал мою руку. Правда, у меня немного кружилась голова, должно быть, от шампанского. Наверное, я слишком много выпила. После ресторана вы пригласил меня в гости, и я я согласилась. 2.01.1958. Прости, прости, дорогой дневничок, что долго в тебя не заглядывала. Не когда было писать, потому что потому что дни мои заполнены любовью. Да, да, я влюблена в В. Мы встречаемся теперь так часто, как только возможно. Оба мы заняты: у него служба, у меня спектакли. Но всё же стараемся урвать каждую минутку для встреч. Встречаемся мы в квартире его друга, который уехал в командировку на долгий срок, потому что В женат. Он говорит, что в браке несчастлив, жена его не понимает. И не разводился он только потому, что до сих пор не встретил ту, на которой хотел бы жениться, а теперь встретил меня. Но пока у него такая ответственная работа, он не сможет начать процедуру развода. Так что нужно подождать. Да какая разница? Я закрыла ему рот поцелуем, ведь я люблю его, люблю, и больше меня ничто не волнует. В театре уже перестали судачить и злословить на мой счёт, даже Эл молчит и смотрит грустно, наверное, завидует. И АБ остановил меня в коридоре и сказал, что я дивно похорошела за последнее время. И что, если и впредь буду смотреть такими сияющими глазами, то он, пожалуй, попробует меня в новой постановке Чайки, то есть даст мне роль Нины Заречной. Я не сумела сдержать радости. Вот-вот, такой взгляд, сказал АБ и ушёл. Вэс снова пригласил меня в ресторан на встречу Нового года. Сколько же до этого я истратила сил и нервов, чтобы к празднику иметь новое платье. С Катей мы поссорились из-за того шёлкового цвета голубой жандарм, потому что на нём оказалось пятно от шампанского. Катя очень рассердилась и наговорила мне гадостей. Ясно, от зависти. Я не сдержалась и ответила в том же духе, так что теперь мы не разговариваем. Ещё летом я купила в комиссионке отрез импортного креп жоржета и потом целый месяц обхаживала портниху Розочку из театрального цеха. Господи, сколько я переносила ей шоколада, что покупал мне В. И даже подарила духи Красная Москва. Я не люблю этот аромат. К тому же, АБ запрещает пользоваться духами на сцене. Мои усилия не пропали даром. Розочка не подвела. Платье получилось отличное. Треугольный вырез, чуть спущенный плечи, обтягивающий лиф и сложного кроя юбка. Талия у меня тонкая. Рёмочка, сказала Розочка на последней примерке. Кстати, там я столкнулась с Эл. Ей шьют платье из бархата. Небось, столько материала пошло. Взвод солдат обернуться сможет. Все знают, что на сцене она носит корсет. Новогодний вечер был сказочный, волшебный. Музыка, шампанское, красивые и интересные люди. Вот такой должна быть вся жизнь. Таким должен быть каждый мой день. Наверное, так и будет при коммунизме. Говорят, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация. А я бы добавила еще плюс много-много ресторанов. Мы с Вей танцевали. Кстати, он прекрасно танцует. Я подчинилась ему. Он вел меня уверенно и легко. Это было чудесное чувство – подчиняться сильному, надежному человеку, от которого ждешь только хорошего. Я порхала по залу и думала о том, что принесет мне наступающий год. Наверняка что-то замечательное, радостное. Да нет, вру. Я ни о чем не думала. Я просто радовалась жизни. А когда часы пробили двенадцать, Вы сказал, что у него для меня есть подарок, и велел закрыть глаза. А когда разрешил открыть, передо мной на столе стояла бархатная коробочка, а в ней серьги. Удивительные. Я таких никогда не видела. Крупные бриллианты в оправе из золотых веточек. Даже те серьги, которые иногда носила Эл, не идут с ними ни в какое сравнение. Какие там у неё бриллиантики с булавочной головку? Нем с фонарём не разглядеть. А эти мои Как прекрасно звучит. Мои бриллианты. Вэ сказал, что эти серьги принадлежали его бабушке. Значит, его бабушка была из бывших. У него не рабочее крестьянское происхождение. Раньше он мне об этом не говорил. Но это ничего, ведь он боевой офицер. Он искупил свое происхождение. А сами серьги – прелесть. И раз Вэ подарил их мне, значит, у него самое серьезное намерение. Значит, этот год принесет мне счастье. Да уж, сказала Надежда материализовавшемуся рядом коту. Нельзя о покойнице говорить плохо. Но судя по дневнику, Лазоревская была не большого ума. Надо же верить отговоркам любовника, что он разведётся, когда работа позволит. Да все они так говорят. Бесик ничего не ответил, усиленно пытаясь дотянуться до тетрадки. Опять ты за своё, возмутилась Надежда. Имею в виду, не было в той квартире никаких мышей. Там такой котяры живёт, ни одна мышь не сунется. Бейсик недоверчиво фыркнул. Голова во, показала Надежда. Пасть, как у бегемота, когти, как турецкие ятаганы. Кот отеделся и ушёл спать в гостиную. Надежда тут же устыдилась, но решила, что помирится с ним позже и продолжала чтение. 4.01.1958. Сегодня я надела в театр те серьги, которые подарил мне В. Эл, конечно, сразу заметила их и ее буквально перекосила, как будто съела целый лимон или выпила бутылку уксуса. Честно говоря, это было приятно. Потом, правда, случилась маленькая неприятность. В антракте Эл отвела в сторону АБ и что-то долго ему в полголоса говорила. А он потом подозвал меня и таким недовольным, даже обиженным голосом, как он умеет, сказал, чтобы я больше не носила такие дорогие серьги на сцене. Якобы они совсем не подходят к моей скромной роли, к моему сценическому образу. Я, конечно, согласилась, как будто не понимаю, откуда ветер дует. Эль он никогда не запрещает носить украшения, хотя они тоже не всегда подходят к её сценическому образу. Например, когда она играет комиссаршу или Любовь Ерову. Вася сегодня не пришёл на спектакль. Его обычное место пустовало. Где же он? Снова уехал в командировку. Но он обещал не уезжать надолго. 5.01.1958. Сегодня Вес снова не было в зале. Я уже начинаю волноваться. Возможно, он решил со мной порвать, а те серёжки были его прощальным подарком? Возможно, я что-то сделала не так? Слишком быстро, слишком легко сдалась перед его напором. Разочаровала его? Нет, не может быть. Наверное, его опять куда-то послали по службе, а предупредить меня он не смог. Ведь говорил же, что у него очень важная, ответственная работа, что он весь на виду, и я должна всегда об этом помнить и вести себя соответственно. Я обещала. 10.01.1958. Вы больше не появлялся. Мне так больно. Неужели он бросил меня? Ведь если бы его действительно поставили в командировку, он непременно нашёл бы способ как сообщить об этом. Он знает, как это для меня важно. 17.01.1958. В нашу театральную компанию пошла в ресторан отметить премьеру. Я сначала не хотела идти, совсем нет настроения. Всё думаю, почему пропал В. А потом решила всё же пойти, немного развеяться. Новое платье решила не надевать, ведь я сшила его с надеждой на счастье, а счастье было так возможно, но не стоит унывать. Я молода, красива, у меня впереди множество ролей и поклонников. Катя говорит, что если каждое утро говорить себе это перед зеркалом, то всё непременно сбудется. Только нужно говорить с чувством, с выражением, как на сцене, перед зрителями. Кстати, мы с Катей помирились. Она сама подошла ко мне и сказала, что я выгляжу несчастной. Я даже заплакала. Так что Катя, чтобы меня утешить, снова дала поносить то шёлковое платье цвета голубой жандарм, а пятно мы вывели солью. Ресторан оказался гораздо скромнее того, куда мы ходили с В. Но всё же там была музыка, весёлые люди, другая, красивая жизнь. Катя взяла с меня слово, что больше никаких пятен, да я и сама решила много не пить. Настроение было так себе. Однако я тщательно следила за собой и приветливо всем улыбалась. Было трудно, но я старалась. Потом, когда все выпили и оживились, Абе перегнулся через стол и сказал, что если я буду и дальше так скалиться, то он передумает насчет роли Нины Заречной. Я так растерялась, что чуть не заплакала, а он склонил голову и посмотрел так, как будто мы на сцене. Но тут Эл дернула его за рукав и отвлекла каким-то вопросом, а ко мне подошел мужчина и пригласил на танец. Я согласилась, не глядя на него. Мне хотелось уйти из-за стола, чтобы не видеть усмешки А.Б. и злорадства на лице Эл, хотя она, кажется, не злорадствовала. Медленный фокстрот, маленький цветок. Мы столько раз танцевали под него свё. Я совсем пала духом и не сразу заметила, что партнёр слишком сильно прижал меня к себе. "Как вы хороши", шептал он. "Как вы прелестны, как очаровательны, милая девочка". Всё ясно. Это завсегдатае ресторанов, который ищет лёгкой добычи. Думает, что если скажет пару-тройку дежурных комплиментов, то женщина тотчас упадёт в его объятия. Может быть, кто-то так и сделает, да только я не из их числа. Я отстранилась от него как можно дальше и посмотрела холодно, как в том спектакле, который у нас ставили в прошлом году. Я видела, как Элли репетирует такой взгляд перед зеркалом и тоже попробовала, когда она ушла. По-моему, у меня получилось лучше. То, что я согласилась с вами танцевать, не даёт вам права так себя вести. Понял. Он тут же сделался серьёзным, и я увидела, что он вовсе не пьян. «Глаза трезвые и какие-то холодные. Одет хорошо, тщательно выбрит, но...» Зазвучала другая мелодия, но он меня не отпустил и затеял разговор о том, что лично в театр не ходит, но если я приглашу, то обязательно придет, поскольку знает, что моя игра ему очень понравится. Словом, пустая, ни к чему не обязывающая болтовня. Легкий флирт. О том, что я актриса, он узнал, конечно, от кого-то из нашей компании». В другое время я поболтала бы с ним, если не с удовольствием, то просто так, чтобы только не сидеть за столом. Но этот человек мне не нравился. Какой-то он был. В общем, что-то в нем было странное, непонятное и пугающее. Но, возможно, я просто нервничала из-за исчезновения В. «Какие удивительные у вас серьги!» произнес между тем мой партнер. «Не могу не заметить, что они уникальны. Откуда они у вас, если не секрет?» «Секрет». Я лукаво улыбнулась. Не хватало ещё рассказывать ему про Вэ. Вот как? Не хотите говорить? Ну что ж, я и сам догадаюсь. Ведь это подарок, верно? Подарок любимого человека. Откуда вы узнали? Я невольно остановилась. Я знаю всё, он улыбнулся, стараясь смягчить свои слова. Я знаю, что он подарил их вам на день рождения. На нов- Я прикусила язык, но было уже поздно. Ах, на Новый год. «Что ж, это многое объясняет!» «Что?» – я схватила его за руку. «Что объясняет? Вы что-то знаете? Где он? Куда пропал?» Я не заметила, что музыканты перестали играть и танцующие разошлись, а мы стоим уже не в центре зала, а в стороне, и мой партнер осторожно теснит меня в небольшой коридор, где располагались туалеты. «Вы! Что вы от меня хотите?» Я отступила, но уперлась в стену. Я хочу, чтобы вы сейчас поехали со мной, сказал он твёрдо и взял меня за руку. Но я, я хотела сказать, что в зале у меня осталась сумочка, а в ней намерок. Но тут открылась дверь женского туалета и показалась Эль собственной персоной. Арочка, она подскочила к нам. Где же ты ходишь? Мы тебя потеряли. Мы только тебя и ждём. Пойдём скорей, нам пора уходить. Такси ждёт. Она буквально вырвала мою руку у мужчины и потащила за собой, как собачонку. «Куда вы?» — слабо сопротивлялась я. «Туда!» — злым, резким шепотом ответила она. «Ты что, вообще ничего не соображаешь? Зачем ты связалась с этим типом, он же из органов?» «Откуда вы знаете?» — пролепетала я. «От верблюда!» — огрызнулась Эл. «Уж не сомневайся, повидала их на своем веку!» Я вспомнила, что Розочка из театрального цеха рассказывала, что Эл до войны сидела в лагере. За мужа генерала. Его выпустили, когда началась война, а она играла в театре где-то на Колыме. Муж погиб на фронте, а ее после войны отпустили. Говорили, что тот же Абе похлопотал за нее. А может и нет, просто повезло. — Говорили тебе, не носи эти серьги куда ни попадя, — ворчала Эл. — Нехорошие они, подозрительные. Я снова подумала, что она завидует, и оглянулась, но того мужчины и след простыл. 18.01.1958. Ночевать я отправилась к Кате, нужно было отдать платье, а утром позвонили из театра и вызвали меня на замену. Спектакль был детский, у них заболела актриса, и мне досталась роль третьего зайчика. Эльф в спектакле не участвовала. Не царское это дело детишек развлекать. Так что никто на меня не шипел. Никто не воспитывал и не учил жить. Хотя, если честно, то Элс здорово помогла мне в ресторане. От встречи с этим типом из органа в душе остался неприятный осадок. Чего он от меня хотел? И что значит его интерес к В? И куда всё-таки пропал сам В? 19.01.1958. Вчера я оборвала свою запись, потому что меня отвлекли. Хотя, честно говоря, не только поэтому. Мне просто не хотелось писать о том, как тяжело и неприятно закончился такой, в общем-то, обычный день. Даже начать трудно, но придётся. Спектакль прошёл отлично. Дети много хлопали. Мы возвращались втроём: Шурик Залесский, Валя Кучерова и я. Шурик уговорил ещё зайти в буфет, и мы с Валей выпили там чаю, а он пиво. Когда мы были уже недалеко от синой, Валя с Шуриком пошептались и свернули к её дому. Всё ясно. У них завязался роман. Муж ували врач на скорой помощи, работает сутками, и они решили воспользоваться случаем. Завтра в театре непременно расскажу это Кате, под большим секретом, разумеется. Я осталась одна. До дома мне было недалеко. Я прибавила шагу и уже подходила к площади, как вдруг из-под дворотни выскочили двое грабил, страшные, и как на зло рядом мне оказалось никого из прохожих. Они налетели на меня, прижали к стене, Один обшарил меня, вытащил портмоне и снова принялся лапать. При этом он страшно скалился и дышал прямо в лицо луком и перегаром. Это было ужас, как противно. Второй стоял чуть в сторонке, лицо у него было завязано платком. Потом он отпихнул первого и стал вырывать у меня из ушей сережки. Ну да, хоть и говорила мне Эл, чтобы я их не носила. Но куда их было деть? Оставить в грим уборной? Да там проходной двор, шестеро гримируются. Так что ходит все кому не лень. Это Л полагается отдельная комната, а мы уж как-нибудь обойдёмся. И этот второй стал рвать у меня из ушей серёжки, и тот платок на лице сбился, и я его узнала. Это был тот самый мужчина, который вчера танцевал со мной в ресторане и расспрашивал о Серегах. Значит, он вовсе не из органов, как я сначала подумала, и мне ничего не грозит. Он просто налётчик. В это время с улицы донёсся звук полицейского свистка. А всколи показались и сами милиционеры. Бандит крикнул: "Уходим, чалый!" и сильно дёрнул за сиреку. Я вскрикнула от боли и потеряла сознание. Очнулась я в приёмном покое больницы. Вокруг всё было как в тумане, только проступали белые стены. Рядом со мной стояла пожилая нянечка, и когда увидела, что я пришла в себя, сказала: "Ну, слава богу, очухалась". Я спросила, где я и что со мной случилось? Разговаривать у меня получалось плохо, вроде бы шевелю губами, а слов не слышно. Однако нянечка меня поняла. "Ну, в больницу тебя милицейский наряд привёз. Бандиты на тебя напали. Слава богу, легко отделалась, только мочку уха порвали, когда Серёжку выдирали". Тут я и правда почувствовала, как болит ухо и расстроилась. Мне стало страшно жаль серьги, ведь их подарил вы. Да и вообще, они мне ужасно нравились. и Эль завидовала. Нехорошее чувство, но приятное, что уж говорить. В общем, мне стало так жалко мои Серёжки, что я чуть не расплакалась. Не расстраивайся, девченька. Слава богу, легко отделалась, повторила нянечка. Знаешь, сколько таких каждую ночь привозят? Побитые, поколеченные, износилованы, а которые и вовсе мёртвые. Так что тебе, девченька, считай, повезло. Бог тебя уберёг. Сейчас доктор Степан Степанович тебя осмотрит и отпустит домой. Что тебе тут делать? Молодая, красивая, ухо быстро заживёт. Чего на койке-то зря валяться? Я ещё подумала, до чего некоторые пожилые люди несознательные, что ни слово, то непременно Бога своего поминают. Да ещё с таким чувством, что надо его с большой буквы писать. Как будто на дворе царская эпоха, а не вторая половина 20 века. Но говорить это я, конечно, не стала. Зачем обижать человека? Она же не виновата, что родилась до эпохи диалектического материализма. Вот, девонька, вдруг сказала нянечка: "Возьми, одну серёжку я нашла. Она за твой платок зацепилась. Вторую, видно, бандиты забрали, а эту не успели. Патруль их спугнул. Я прибрала на всякий случай. Мало ли, потеряется или кто из санитаров позалится". Люди всякие попадаются. Тут один вокруг тебя уже крутился, когда ты без чувств была. В вещичках твоих рылся. Вроде санитар. Да что-то личность его я не признала. Незнакомый, но какой-то страшный. Шуганула я его на всякий случай. От этих слов у меня вдруг всплыло смутное воспоминание. Как я уже писала, в голове у меня был туман, как над рекой осенним утром. А тут, словно в этом тумане, появилось маленькое окошко. Или словно на минутку подняли занавес в театре, и за этим занавесом, сквозь клубящийся туман, я увидела склонившегося над мною человека. Лицо его было красивое, чисто выбритое, но страшное, безжалостное. Этот человек смотрел на меня как на насекомое, и было видно, что ему ничего не стоит убить меня. Он протянул руку и ощупал мою голову, волосы, уши. Я попыталась отстраниться, отодвинуться. но сил не было, а этот страшный человек что-то злобно прошептал и снова растворился в тумане. "Что, ты, девонька, опять замлела?" проговорила нянька и дотронулась мягко рукой до моей волба. "Да нет, всё в порядке. Ну, смотри, а то я доктора позову. Степан Степанович поможет. Он в своём деле понимает, а раньше фронтовым хирургом был. Ладно, если тебе лучше, я к другим больным пойду". Только возьми вот это. С этими словами она вложила мне в руку серьгу. Сперва я только ещё больше расстроилась. Зачем мне одна серьга? Её всё равно не наденешь. А потом подумала: всё же это подарок, на память от В. В этот момент я вдруг поняла, что больше его не увижу, и заплакала. Нянечка тоже расстроилась и защебетала. Что ты, девенька, что ты? Всё у тебя будет хорошо. Или ты из-за Серёжки огорчаешься? да Бог с ней. Главное, сама жива. А я ей ответила: "Спасибо вам. Спасибо за всё. Никогда вашу доброту не забуду". Когда она ушла, я дала себе слово: как только поправлюсь, сделаю ей какой-нибудь подарок. Платок пуховый или шарф. Денег-то она не возьмёт. После этого записи обрывались. Надо же, подумала Надежда, а собиралась целую тетрадь исписать и следующую начать. Считала, что это полезная привычка – выражать свои мысли на бумаге. Ага, только мысли не больно умные. Может, до нее это дошло? Надежда машинально пролистала тетрадь и почти в самом конце нашла несколько строчек, написанных не округлым почерком первой ученицы, а летящим, неразборчивым, с помарками и кляксами. Больше никогда не буду ничего писать. Боюсь, боюсь, боюсь. Это ужасно, ужасно, ужасно. Я хочу забыть про всё, забыть навсегда и сжечь этот дневник. И всё, ни даты, ни подписи. Надежда перечитала сумбурную запись и поняла одно. Писавшая была очень напугана. Что же всё-таки случилось с тем самым В, которого так любила Ариадна Лазоревская? Откуда у него появились эти серьги? Очевидно, что он был случайным владельцем и не знал об их ценности, в противном случае не подарил бы их любовнице. которых, судя по всему, у него было немало. Одну серьгу забрал неизвестный, а вторая так и осталась у Лазоревской до самой смерти, и не принесла ей ничего, кроме неприятностей. Ничего хорошего у неё не было. Главных ролей не давали, приличного мужчину не встретила, закончила свою жизнь одинокой, в нищете и неизвестности. Ну, про Лазоревскую надежда всё выяснила. А что делать дальше? В каком направлении двигаться, чтобы разгадать тайну Серёги? Посмотрев на часы, Надежда Николаевна спохватилась, что время к обеду, а у неё ещё икон не валялся. И если она снова встретит мужа к отлётами из морозилки, как вчера, то он, если не рассердится, то удивится и начнёт спрашивать себя, где же Надежда пропадает целыми днями. А это крайне нежелательно. Поэтому Надежда Николаевна убрала тетрадку подальше и побежала по магазинам. Когда же вернулась, пыхтя как паровоз, Потому что лифт не работал, и пришлось тащить на седьмой этаж две неподъёмные сумки. Бесик сидел в коридоре и внимательно смотрел на её мобильник, валявшийся на полу. Телефон сердито вибрировал, на экране высветилось: "Любимый муж". И кот осторожно тронул аппарат лапой, будто чувствуя, что звонит хозяин. "Отойди!" Надежда отпихнула кота ногой и прижала телефон к уху. "Да, что такое? Что случилось?" "Ничего не случилось. А ты где?" «Как где?» – удивилась Надежда. «Дома, конечно». «А почему трубку не берешь? Чем так занята?» «В магазине была. Телефон дома забыла». Затараторила Надежда и вдруг удивилась. С чего это она оправдывается? Точнее, с чего это муж ее расспрашивает? Раньше он никогда не звонил посреди рабочего дня. «Я пораньше приду», – сообщил Сан Саныч. «Ты никуда не собираешься?» «Никуда. Буду запекать рыбу с пряностями». Подтвердила Надежда, и тут увидела, что кот уже продрал пакет с рыбой и вцепился в хвост радужной форели. «Бейсик, немедленно прекрати!» – заорала она страшным голосом, и телефон выпал из ее рук. Сражение Надежда Николаевна выиграла, но стоило ей это нескольких царапин и в конец испорченных нервов. К вечеру рыба запеклась в духовке, а на столе ждал своего часа песочный пирог с курагой. До этого пришлось еще мыть пол в прихожей. потому что кот успел таки извозить его рыбой и стирать полотенце, в котором Надежда его отлупила от полного отчаяния. Потому что этот негодяй отъел кусок рыбы, да ещё и сам вымозлся с головы до ног и не придумал ничего лучше, чем умываться на новом покрывале в спальне. Словом, когда пришёл муж, Надежда была вымотана как верблюд после перехода через пустыню и зла как сам чёрт. Сансаныч принёс коробку пирожных И нарочно не удержалась надежда, вспомнив, какую цифру весы показали ей утром. "Не я, как лучше хотел, а ты всегда недовольна", обиделся муж. Она поняла, что перегнула палку, тем более что пирожные были из известной кондитерской, астало быть вкусные. "Ну ладно, придётся пожертвовать собой". Супруги провели тихий семейный вечер. Стас-Саныч обещал, что теперь в командировки станет ездить гораздо реже и не будет засиживаться на работе допоздна. Надежда насторожевость была. С чего это вдруг? Но, объевшись удивительно вкусными пирожными, расслабилась. Оказавшись на улице, паломник настороже нагляделся, убедился, что проулок, в который он вышел безлюден, и быстро пошёл по нему куда глаза глядят, лишь бы как можно дальше от дома своего соотечественника. Паломник обманул гостеприимного хозяина. У него не было больше важных дел. Он исполнил своё предназначение. Точнее, ещё одно дело у него было. Он знал, что преследователи рано или поздно догонят его, и хотел увести их как можно дальше от того дома, где он оставил священный реликвии своей далёкой родины. Так птица уводит хищник от своего гнезда, от своих птенцов. Пусть даже ценой собственной жизни. Оломник быстро миновал тихий район, где селились богатые торговцы. Прошёл через шумный городской рынок, через улицу Жестянщиков и Кузнецов, через другую, где жили часовщики и ювелиры, расставщики и менялы, через ту, где селились зеленщики и виноторговцы. Ему показалось, что он заметил одного из своих преследователей, и ускорил шаг. Вскоре он пришёл к реке, в район складов и лодочных сараев. Здесь пахло сырой пенькой и смолой. Он снова огляделся и подошёл к одному из сараев, покосившимся, с прохудившейся крышей и кое-как притворённой дверью. Паломник вошёл внутрь и прилёг на охапку соломы, накрывшись дорожным плащом. Он сделал своё дело и теперь мог немного отдохнуть, отдохнуть, пока не пришёл последний час. Тем временем в другой части города спешили два человека в длинных чёрных плащах с капюшонами. Высокие, чуть сутулые Они были чем-то похожи. Из-под капюшонов выглядывали одинаковые тёмные, глубоко посаженные глаза. Один из них вёл на поводке огромную угольно-чёрную собаку. Собака обнюхивала каждый камень на дороге, каждую пять мощёный булыжником улицы. Ищи люцейфер. Ищи, проговорил хозяин собаки и переглянулся со своим спутником. А он где-то здесь. Он не мог далеко уйти. Вдруг собака зарычала. На приглась и бросилась вперёд, натянув поводок. Но ну вот Люцифер взял след. Теперь мужчины в чёрных плащах едва поспевали за собакой. Они прошли через многолюдный рынок. Здесь Люцифер взволновался, едва не потерял след, но всё же нашёл его и снова побежал вперёд, через улицу Кузнецов и Жестянщиков, через улицу Часовщиков и Ювелиров, Зеленщиков и Виноторговцев. Чёрный пёс бежал, не останавливаясь, и наконец привёл к реке в район лодочных сараев и складов. Здесь люцифер замешкался. Сильные, резкие запахи сбили его с толку. Он потерял среди них тот единственный, неповторимый запах, который вёл его через весь город. Пёс смущённо зарычал, виновато взглянул на хозяина, но тот, судя по всему, не сердился. Оглядев сараи и склады, он уверенно показал на приземистое строение с прохудившейся крышей. Наверняка он там. Больше ему некуда деваться. Мужчины с собакой подошли к сараю, толкнули две и вошли внутрь. В дальнем углу они сразу увидели свернувшегося на соломе человека. Ну вот, мы его нашли. Собака бросилась вперёд, подскочила к лежащему и зарычала, оскалив страшные зубы. Паломник проснулся и увидел перед собой горящие злые глаза и оскаленную пасть. "Игра закончена", проговорил один из мужчин в чёрном плаще. "Люцифер, не трогай его". Мы сами разберёмся. Игра закончена, повторил второй охотник. Отдай нам всё, и твоя смерть будет лёгкой. Не знаю, о чём вы говорите, господа, проговорил паломник, садясь. Прекрасно знаешь, охотник достал из-под плаща длинный кривой нож, попробовал остроту его лезвия на пальце и расстёк им воздух, а затем полоснул по уху пилигрима, из разреза тонкой струйкой потекла кровь. Отдай нам то, что ты прячешь. Я не буду повторять. Если не подчинишься, я разделаю тебя как куропатку. Для начала отрежу уши, потом пальцы. Ты будешь долго мучиться. Так что лучше отдай то, что прячешь. Ах, вы должно быть вот о чём. Паломник осторожно снял чёрную шёлковую повязку, закрывающую левый глаз. Достал из пустой глазницы крошечный свёрток из чёрного шёлка, с сожалением взглянул на него. Это вы ищете. Это, это. Человек в чёрном плаще хищно ухмыльнулся и потянулся к шёлковому свёртку, но паломник в последнем мгновении словно бы случайно разжал пальцы. Свёртк развернулся, и из него высыпалась кунца серебристого порошка. Серебристые крупицы закружились в воздухе, как первые снежинки, искрясь холодным голубоватым сиянием. Чёрный пёс при виде этих танцующих пылинок испуганно заскулил. Прижжал уши и бросился к выходу из сарая. Что это? удивлённо проговорил охотник и вдруг закашлялся, схватившись за горло. Из последних сил он ударил паломника ножом, а в следующее мгновение его ноги подкосились, он упал на земляной пол и забился в предсмертных судорогах. Его спутник попятился, широко открыв рот, как выброшенная на берег рыба, и тоже свалился на землю. Убедившись, что охотники мертвы, паломник облегченно выдохнул. Он выполнил свою задачу. Оглядевшись по сторонам, он издал странный воркующий звук, и тут же из-под крыши сарая донёсся негромкий ответ, а секунды позже оттуда слетел белый голубь. Опустившись на пол рядом с паломником, он клюнул с пола случайно зёрнышко и взглянул на умирающего мужчину выпуклым любопытным глазом. Паломник коснулся слабый Дражащей рукой свои раны, смочил пальцы в крови и протянув руку к голубю, начертил у него на груди несколько затейливых букв. Не латынь, не кириллица, не греческий язык. Древний армянский алфавит, железное письмо. Голубь возмущённо заклекотал, попятился, взлетел и вылетел прочь из сарая. Тогда паломник удовлетворённо улыбнулся, лёг на бок и закрыл единственный глаз. Он умер удовлетворённо. Священный долг выполнен, реликвии оставлены в безопасном месте, а охотники, которые шли по его следу, убиты. После разговора с госпожой Лебедевой у Лили Путтовой осталось чувство неудовлетворённости. Она не сомневалась, что Надежда Николаевна начала новое расследование, но также понимала, что та по привычке темнит и ни за что ничего не расскажет, пока его не закончит. Обещанное потом Лили совершенно не устраивало. Не зря говорится, что обещанного 3 года ждут. Так вот, по отношению к Надежде Николаевне это была чистая правда. Каждый журналист знает, что в отличие от мести, которую нужно подавать холодной, информация такое блюдо, которое нужно подавать горячим, свежим, с пылу с жару. Так что когда Надежда Николаевна соизволит рассказать Лиле о своём расследовании, этот рассказ будет уже никому не интересен. А это значит, что нужно попытаться самой разузнать всё, что можно. Лиля знала о расследовании Надежды только одно: оно каким-то образом связано с недавно скончавшейся старой актрисой Ариадной Лазоревской. Что там было раньше? Каким образом Лазоревская попала в поле зрения Настырной Надежды? Та ни за что не расскажет, хоть пытай её раскалённым утигом. Да, Надежда Николаевна в этом смысле была тверда как скала. Её главный принцип не трепаться попусту. А Лиля журналист. Ей как раз и надо, чтобы люди все рассказывали. Так что в этом вопросе у них с Надеждой Николаевной были непримиримые противоречия. К тому же Лиля не верила ни в какие честные соглашения. Она уже ловила Надежду на мошенничестве. Она обещает, а потом все тянет. Нет, с ней нужно действовать по-другому. Лиля сама кое-что раскопает, а затем поставит перед Надеждой Николаевной вопрос ребром. Баш на баш. Ваши сведения меняем на мои без всяких отговорок и проволочек. Итак, Ариадна Лазоревская, актриса не из самых известных. У неё не было главных ролей в популярных фильмах, не было громких романов, которые обсуждала бы вся страна. Так чем же она так заинтересовала Надежду Николаевну? Задумавшись над этим, Лиля очень кстати вспомнила про владелина Зелёнова. Владелен Макарович Зелёный в своё время был очень популярен как автор детективных романов о работе советского уголовного розыска, издававшихся большими тиражами. И Лиля по заданию редакции пару раз брала у него интервью. Он был большим знатоком ленинградской жизни 50-х-60-х годов прошлого века. Так может быть, вспомнит какие-нибудь интересные факты, связанные с Ариадной Лазоревской. Лиля нашла в записной книжке телефон Зелёного и позвонила. Довольно долго никто не отвечал, и она уже подумала, что Зелёный умер. Всё-таки ему было прилично за 80. Как вдруг в трубке раздался щелчок и прозвучал неожиданно бодрый, энергичный голос. "Зелёный слушает". "Владелен Макарович?" промурлыкала Лиля с самым завлекательным голосом. "Это Лиля Путова, журналистка. Вы меня, может быть, помните? Я брала у вас интервью несколько лет назад". "Лиля?" переспросил писатель. "Путова?" Как же, как же. Хорошо помню. Не могли бы мы с вами снова встретиться. У меня к вам есть несколько вопросов. Почему бы и нет? Сегодня я, к сожалению, не могу. А вот завтра, часов в одиннадцать, приезжайте. Буду вас ждать. Записывайте адрес. Лиля обрадовалась. Судя по всему, старик в хорошей форме, и у него можно будет узнать что-нибудь интересное. На следующий день, ровно в одиннадцать часов, Она уже звонила в квартиру писателя. За дверью послышались шаркающие шаги и хриплавы оты голос, который напевал: "Ты сегодня мне принёс не букет из пышных роз, ни тюльпаны, и ни лилии". Замок щёлкнул, дверь открылась. За прошедшие годы зелёный не очень изменился. Редкие седые волосы были аккуратно расчёсаны, подбородок гладко выбрит. Одет писатель был в домашнюю куртку из бордового шёлка, на шее цветной платок. Здравствуйте, Владимир Макарович. Пропела Лиля с самым обворажительным голосом, на какой была способна. Прекрасно выглядите. Спасибо, ответил зелёный, но в его голосе прозвучало удивление. А что? Леночка выходная? Леночка? переспросила Лиля. Какая Леночка? Не сестра. Вы ведь из поликлиники? Нет, я Лиля Путова, журналистка. Я вам вчера звонила. Мы договорились о встрече. Вчера повторил зелёный с каким-то странным выражением. Достал из кармана небольшой блокнот и, пролистав его, поднял на Лилю смущённый взгляд. "И правда, мы с вами договорились. Здравствуйте, Лелечка. Очень рад вас видеть. Пойдёмте в кабинет". Лиля несколько растерянная, последовала за писателем. В кабинете стояли несколько застеклённых книжных шкафов тёмного дерева, массивный письменный стол с лампой под зелёным абажуром. пара кресел и картотечный шкаф вроде тех, какие бывают в библиотеках или архивах. Зелёный сел в одно кресло и, предложив Лиле другое, смущённо проговорил: "Простите, Лилечка, у меня в последнее время проблемы с памятью. Всё забываю. Вот с вами договорился о встрече и забыл. К счастью, я стал всё записывать, а иначе просто не знаю, что бы я делал". Да, зря я к нему пришла, подумала Путова. Если он забыл, что только вчера назначил не встречу, а Лазоревский наверняка ничего не вспомнит. Не хотите ли кофе, предложил писатель. У меня очень хороший кофе, кенийский. Пожалуй, можно чашечку, согласилась Лиля. Она любила хороший кофе, кроме того, знала, что за чашкой кофе разговор всегда идёт живее. Писатель вышел из кабинета, и пока он отсутствовал, Лиля осмотрела его книжные полки. В основном собрание сочинений и отдельные тома советских писателей: Шолохова и Поустовского, Константина Федина и Серафимовича, Юрия Германа и Веры Пановой. Дверь скрипнула и зелёный снова появился в кабинете, вполголоса напевая: "Ланды-ше, ланды-ше, светлого мая привет". Перед собой он толкал столик на колёсиках, на котором стояли две чашки кофе, сахарница и вазочка с печеньем. «А вот и кофе прибыл», – проговорил он жизнерадостно и взглянул на Лилю. На лице его отразилось удивление. «А вы вместо Леночки? Она что, в отпуске?» «Владзелен Макарович, я не из поликлиники». В голосе Лили прозвучала безнадежность. «Не из поликлиники? А откуда же? Из Собеса?» «Нет, не из Собеса и не из пенсионного фонда. Я Лили Путова, журналистка». Мы с вами вчера договорились о встрече, но я чувствую, что журналистская выучка никогда не говорит того, что может обидеть собеседника и отбить охоту к интервью. Взяла верх. Существовал, конечно, и другой метод непременно собеседника разозлить, и тогда в запале он может наговорить лишнего, потом-то об этом пожалеет. Да слово не воробей, попадёт в диктофон. Не поймаешь. Но Лиля решила не рисковать, хотя и чувствовала, что дело дохлое. Дедушка потерял память и теперь фиг что вспомнит. А жаль, хороший был старикан, знающий. Лиля тогда по его рассказам цикл статей написала, главный очень хвалил. Вчера переспросил зелёный, достал блокнот и торопливо перелистнул его. Вчера, значит, предпоследняя страница. Да, действительно, вчера мы договорились. Ах, вы, Лиля, он засиял. Как удачно! Я как раз сварил кофе. Давайте выпьем, пока не остыл. Лиля сделала глоток. Напиток и правда был очень хорош. "Ну ладно", подумала она. "Проку от сегодняшней встречи не будет, так хоть кофе хорошего выпью". Зелёный тоже сделал несколько глотков, лицо его порозовело. "Вот доктор мне говорит, что кофе в моём возрасте вреден, а я не могу от него отказаться. Привык, знаете ли". Кофе это последнее оставшееся удовольствие. Кроме того, он хоть немного бодрит. Так о чём, Лилечка, вы хотели поговорить? А о моих книгах? Так я их уже совсем не помню, а новых давно не пишу. Он вздохнул и развёл руками. Представляете, ещё в прошлом году пытался, начал новую книгу, со вечера написал несколько страниц. Утром встал, совершенно ничего не помню. Были ведь накануне какие-то мысли, и всё пропало. Смотрю на текст, как будто не я писал. А вы записываете с вечера мысли на завтра? Попытался, снова вздохнул зелёный. Но на утро перечитываю, и не могу вспомнить, что имел в виду. Такое впечатление, что голова за ночь обнуляется. Но вы же не для того пришли, чтобы обсуждать мои проблемы с памятью. Да, вы правы, не для того. Я хотела расспросить вас об одной советской актрисе. Вы ведь когда-то были большим знатоком пятидесятых годов. О актрисе? Зелёный оживился. Где она играла? В театре? В кино? Так вы, наверное, уже не помните. А вы зря так говорите. Я когда ещё работал, организовал у себя картотеку. А вот она, видите? Он показал на шкаф. Тогда ведь компьютеров не было. Так я всю полезную информацию записал на карточке, пронумеровал их и сделал сквозной каталог по именам известных людей и ключевым словам. Так что, когда мне что-то было нужно, я быстро все находил. Вот, например, если мне нужна информация об артисте Ильинском, я беру карточку на «и». А какая актриса вас интересует? Ариадна Лазоревская проговорила Лиля без надежды на успех. Впрочем, вряд ли она есть в вашем каталоге. Она не такая уж заметная личность. Лазоревская. Лазоревская, бормотал старик, выдвигая ящики картотеки. Лазоревская у нас будет на Л. Ландыш, Ландыш, белый букет. Да вот же она, ваша Лазоревская. Он вынул из ящика несколько карточек и разложил их веером, как игральные карты. Ничем не примечательная личность. Играла в основном вторые и третьи роли. Пробовалась в кино, но не подошла. Чего-то в ней не хватало, какого-то огонька, темперамента. Лиля вспомнила, что Надежда Николаевна интересовалась не театром и не кинематографом, а исключительно криминалом, и задала наводящий вопрос. А не было ли с Лазоревской связано каких-то скандалов, каких-то криминальных историй? — Интересно, что вы об этом спросили, — пробормотал Зеленый. А вот тут у меня фамилия Лазоревской случайно всплыла на карточке, связанная с делом призраков. Призраки? удивлённо переспросила Лиля. Какие ещё призраки? Пятидесятые годы были временем торжествующего материализма. Совершенно верно. Но как раз в те годы на жителей Ленинграда наводила страх банда так называемых призраков. В основном они действовали поблизости от Сеной площади, а также возле Витебского вокзала. Иногда, впрочем, совершали вылазки и в другие районы. Но вокруг стеной площади всегда были довольно криминальные места. Тогда по ночам в те районы не стоило соваться. Преизры грабили припозднившихся прохожих, а случалось и убивали. И каким же образом молодая актриса Лазоревская оказалась связана с этой бандой? Конечно, она не была с ними связана. Просто её допросили как свидетеля по одному делу. «По какому делу?» – не отступала Лиля. «По делу полковника Пастухова!» «А что за дело такое?» Лиля почувствовала, что напала на что-то интересное. Хотя какое отношение может иметь дело 60-летней давности к нашим дням? Однако Лиля вспомнила железную хватку Надежды Николаевны, этого бульдога в юбке, и решила не пренебрегать никакими сведениями. «Сейчас посмотрим. Я, конечно, ничего об этом не помню». Но в моей картотеке всё можно найти. Зелёный Сноп подошёл к шкафу и принялся перебирать карточки Бармача. Пастухов. Полковник Пастухов. Что-то у меня по этому поводу было. А, вот эта запись. Полковник Владимир Иванович Пастухов. Вместе с женой был убит грабителями в собственной квартире. У меня по этому делу есть подробные записи. Надо же, как удачно. Вернее, для полковника Пастухова как раз неудачно. А как у вас оказались эти записи? Очень просто. Это дело вёл мой отец. Ваш отец? переспросила Лиля. А он что, работал в полиции? Не в полиции, милая девушка. Полиции тогда вообще не существовало. И даже не в милиции, берите выше. Он служил в Ленинградском Угрозовске. А Угрозовск в те времена был элитой. Там служили самые способные люди. Да, а я и не знала. Я потом и стал писать книги на эту тему, что отец много рассказывал о своей работе и оставил очень интересные записи. Невидимо, сам хотел об этом писать, но да времени не было, слишком много работал, а потом умер. Вот и по делу Пастухова он тоже много записал. Кофе ещё хотите? Спасибо, достаточно. Кстати, кофе у вас и правда очень хороший. «Так где ваши записи по этому делу?» «По какому делу, милая девушка?» Писатель посмотрел на Лилю безмятежным взором. «Вы только что сказали, что у вас есть записи по делу полковника Пастухова». «Что вы говорите?» «Да вот же у вас в руках карточка с его фамилией». «Ох, правда!» Зеленый смущенно развел руками. «Извините, в последнее время память меня подводит». «Да, действительно». Владимир Иванович Пастухов. Убит с крайней жестокостью в своей квартире во время ограбления. Зеленый снова сверился с карточкой и подошел к одному из книжных шкафов. Это должно быть здесь. Он достал из шкафа толстую, потертую картонную папку с матерчатыми завязками. На ней крупным аккуратным почерком было написано «Дело Пастухова». Чуть ниже тем же почерком с кокетливой завитушкой на конце было приписано имя «Макар Зеленый». Вот, милая девушка, выносить материалы из дома я не разрешаю. А здесь, пожалуйста, можете смотреть, делать выписки. В глазах зелёного появилось смущённо-вопросительное выражение, и он неуверенно добавил: Кстати, милая девушка, я хотел спросить. Лиля, меня зовут Лиля Путова. Ох, спасибо. А я мучаюсь, знаю, что вы представились, но забыл имя. Всё. Не буду вас больше отвлекать. С этими словами Зелёный вручил Лиле папку. Лиля осторожно развязала тесёмки и открыла папку. Она была наполнена листами зеленоватой бумаги, на каждом из которых сверху типографским способом было напечатано: "Протокол допроса". Видимо, отец Владимира Макаровича использовал чистые бланки протоколов для своих записей. Лиля начала читать первый лист.